Глава четвертая. Хотите сказать, что каким-то образом смогли определить мою принадлежность к Сапфировой гильдии именно по моим часам? Брови Альдрика Ван Клаусена приподнялись. Признаюсь, ваше сиятельство, чем дольше с вами разговариваю, тем больше вы меня удивляете. Не могли бы вы удовлетворить мое любопытство? Отрицать эту самую принадлежность он, кстати, не стал. «Извольте», — ответил я, поудобнее устраиваясь в кресле и наливая себе еще бренди. «У вашей гильдии очень любопытный девиз. Звезда в короне, сапфир среди камней. Так кажется?» Альдрик не ответил. Он пристально следил за каждым моим движением. Я же тем временем продолжил. «Первое, что приходит на ум после прочтения всего изречения, это то, что речь идет о чем-то драгоценном и уникальном» выделяющимся среди обычного и повседневного, как сапфир среди других камней. Звезда же в короне символизирует исключительность и редкость, а сапфир подчеркивает ее высокую ценность и красоту. Тот, кто придумал этот девиз, был настоящим поэтом, не правда ли? Альдрик продолжал молчать, не мигая, глядя на меня. «Меня настолько заинтересовало это изречение, что я решил копнуть глубже», сказал я, наблюдая за лепестками пламени в камине. А именно, мое внимание привлекло использование в дивизии магической гильдии слов «корона» и «звезда». Позднее я узнал, что корона ювелиры называют верхнюю часть драгоценного камня, ту, что находится поверх рундиста. В центре короны располагается самая крупная грань, так называемая неба, которое окружено более мелкими гранями, еще известными как «грани звезды». Красиво, не правда ли? А в вашем случае еще и символично. Ведь иерархия в Сапфировой гильдии строится именно по принципу грани, где условным оком неба является совет гильдии, а грани звезды — это ее магистры. «Вашей информированности можно только позавидовать», — холодно произнес Альдрик. «Но все-таки вы мне так и не сказали, при чем здесь мои часы». «Грань в форме клина», — улыбнулся я. «Она очень искусно вплетена в мозаичный орнамент на корпусе ваших часов». Если учесть все вышесказанное, а также вспомнить, что вы являетесь магом-артефактором в третьем или четвертом поколении, то вы, когда это этого и ваш дед, являетесь магистром сапфировой гильдии. Кроме того, я и раньше встречал подобные узоры. Например, на Керасе Этьена де Марне был примерно такой же. А еще внутри корпуса твоих часов есть твоя личная магическая метка. Такая же, как на некоторых сундуках и ларцах, найденных нами в Тайной Сокровищнице Цитадели. «И теперь я знаю, кому принадлежит содержимое этих ларцов». Кстати, судя по тому, что на многих сундуках, бочках и ларцах стояли и другие личные метки, в сокровищнице хранилось не только имущество гильдии, но и личные вещи ее магистров. Выходит, сам Альдрик ван Клаусен вдвойне заинтересован в возврате цитадели. При упоминании графа де Марне на лице Альдрика не дрогнула ни одна жилка, а вот в его глазах читалась явная неприязнь ко мне. Похоже, смерть графа де Морне он воспринимает близко к сердцу. Тот был одним из претендентов на трон Бергонии. Среди местных дворян, еще до моей неожиданной военной кампании, ширилось мнение, мол, граф де Марне мог бы стать тем центром, вокруг которого сплотились бы все в этой стране. Якобы он мог победить царящий здесь хаос. Сейчас об этом спасителе нации уже никто не вспоминает. Разве что его бывшие коллеги по магической гильдии. Столкнувшись с местными реалиями, я лично не представлял, каким образом такой человек, каким был Этьен де Марне, смог бы объединить всех бергонцев. Старейшины горных кланов, городские советы, старосты деревень, до да всех этих людей, теперь живущих каждый по своим законам, Этьену де Марне попросту не было бы никакого дела. Так что ни о какой победе над хаосом не могло быть и речи. Нужно отдать должное моему гостю. Тщательно скрываемое все это время раздражение Альдрика ван Клаусена так и не полезло наружу. А ведь его личная неприязнь ко мне, подогретая унизительным ожиданием аудиенции, явно проскальзывает. Семь суток бездействия во второсортной гостинице захолустного городка, кого хочешь, выведут из себя. Хотя еще совсем недавно с главой знаменитого торгового дома Клаусена и сыновья графы и герцоги сами искали встречу. «А еще во взгляде Альдрика Ван Клаусона при упоминании графа Де Морне я заметил интерес. Интересно, какая версия тех событий дошла до его ушей? В любом случае, мне ничего не стоит пролить свет на произошедшее в Нортленде. Когда я упомянул о графе Де Морне, я заметил осуждение в вашем взгляде», — произнес я. Альдрик вздрогнул и слегка заерзал в своем кресле. «Я не...» Я приподнял руку, останавливая его. Я слышал, что граф проходил обучение в Сапфировой гильдии, так что ваше состояние мне понятно. Тем не менее, то был честный поединок в рамках великого испытания. Кроме того, Этьен де Марне ясно дал мне понять, что не собирался щадить меня, а я не привык оставлять врагов за своей спиной. И уж тем более не собираюсь покорно склонять голову, подставляя свою шею под удар меча. Полагаю, мы наконец сможем перейти к обсуждению делового предложения, с которым вы ко мне прибыли. Я замолчал, Альдик Альдрик ван Клаусен слегка подался вперед и склонил голову. «Ваше сиятельство, прежде всего я хочу сказать, что искренне сожалею, что каким-то образом смог вызвать ваше раздражение. У меня даже в мыслях не было поставить под сомнение ваше право защищать свою жизнь. И да, вы абсолютно правы. Я действительно являюсь магистром Сапфировой гильдии и прибыл к вам, чтобы от лица ее совета инициировать переговоры о возврате нам нашей цитадели». Альдрик, наконец, замолчал, так и замерев, не поднимая головы. «Я потер подбородок. Было любопытно наблюдать, как, перешагнув через свою гордость, один из богатейших людей страны вынужден проявлять учтивость и почтительность перед каким-то бастардом-выскочкой. Это унижение он мне не забудет. Но это потом, а сейчас, судя по напряженному голосу, он старается не провалить переговоры, которые, по сути, еще так и не начались». За провал он их по голове его не погладят, и неудивительно, на кону богатства гильдии, которые, как они думают, до сих пор хранятся в сокровищнице. Я внутренне усмехнулся. Вот их ждет сюрприз. «Возвратя?» — удивился я. Цитадели Шато-Гордин являются моими трофеями по праву победителя. Кто вам сказал, что я намерен возвращать их кому-то?» Отлично укрепленная крепость, расположенная в долине и защищенная неприступным замком. Прекрасное место для того, чтобы держать под контролем имперский тракт. Вы ведь уже смогли убедиться, что дорога, которая патрулируется моими отрядами на данный момент, не побоюсь этого слова, самая безопасная во всей Бергонии. Альдрик поднял голову и нахмурился. Но насколько нам известно, вы намерены перебраться в ваше владение, а там у вас будет очень много расходов. На крепость в долине у вас просто не будет хватать ни времени, ни средств. Я пожал плечами и пригубил Бренди. Затем ответил. Одно другому не мешает. Из чего вы взяли, что я не смогу одновременно заниматься и своими владениями, и крепостью? У меня большие планы на этот регион. Или вы полагали, что я ограничусь маленькой маркой на границе с тенью? Зачем тогда вообще мне было затевать эту военную кампанию и выбивать из бергонии от алейцев? Я бы мог спокойно отправиться к теневому перевалу, оставив разбираться с проблемами маршалов и генералов его величества. Глаза Альдрика слегка расширились. Я буквально физически ощутил, как шестеренки в его голове зашевелились. Мои слова его явно поставили в тупик, особенно на фоне того, что Ганс и его люди последние месяцы старательно распускали слухи о том, что я хочу избавиться от цитадели. «Ну а тогда как расценить ваши слова о том, что вы уже заждались наших представителей?» Я улыбнулся. «Все просто. За последние месяцы я уже получил несколько предложений о выкупе Цитадели, в том числе и от некоторых магических гильдий. Некоторые, скажу я вам, довольно заманчивые, но меня удивлял тот факт, что бывшие хозяева крепости до сегодняшнего дня не проявляли себя, и мне было очень интересно, что же они могут предложить мне. Хотя, откровенно говоря, я не совсем понимаю, зачем эта крепость понадобилась вам». Альдрик весь подобрался. Новости о других гильдиях его явно взволновали. Он прекрасно понимал, что именно в цитадели понадобилось потенциальным покупателям. На лбу моего гостя выступили бисеринки пота. «Для нас эта цитадель не просто крепость!» Довольно пафосно произнес Альдрик, но судя по его и мимике, он действительно верил в то, что говорил. «Она олицетворяет вековую историю и наследие Сапфировой гильдии. Цитадель является символом нашей силы, устойчивости и преемственности поколений. Потеря этого места равносильно утрате части нашей идентичности. Мы гордимся своим прошлым и стремимся сохранить его для будущих поколений. Поэтому мы сделаем все, чтобы вернуть нашу цитадель, которую у нас отобрали». Торг начался. Я многозначительно кивал в такт его словам, но, услышав последнюю фразу, демонстративно поморщился. «Насколько я помню, на самом деле у вас ее никто не отбирал. Ваши люди бросили крепость по собственной воле и сбежали, воспользовавшись тайным ходом». «Фактически она уже была под контролем красных плащей, у которых я ее и отбил. Повторюсь, это честный трофей. К слову, мне бы хотелось узнать, зачем ваши люди это сделали и почему они не вывели через тайный ход остальных». Альдрик ван Клаусен поморщился, провел по своей бороде рукой и с сомнением взглянул на меня. Я мысленно усмехнулся. Наверняка решается, раскрывать этот секрет или нет. Вот только эта информация о беглецах для меня уже не является секретной. Мне уже известно, что та группа магов и их слуг так и не вышла из гор. О них до сих пор ничего не известно». «У меня нет ответа на этот вопрос», — уклончиво произнес Альдик. «Решил лишний раз не распространяться. Понимаю». «В любом случае, цитадель является собственностью Сафировой гильдии. Пусть и временно она находится в ваших руках», — продолжил он. Делегация от Совета нашей гильдии уже направилась к Его Величеству Вэровиль, чтобы присягнуть ему и потребовать вернуть то, что принадлежит нам. Но для поддержания добрососедских отношений мы даем вам шанс решить этот вопрос без привлечения короля». Я широко улыбнулся, отчего Альдрик плотно сжал зубы. «Несомненно, я благодарен вам за предоставленную возможность. Это так любезно с вашей стороны. Только вот что-то мне подсказывает, вашу делегацию Вэровили ждет неудача». Я даже полностью уверен в этом и могу вам рассказать, как все пройдет в столице. Хотите?» Альдрик взял свой бокал со столика, сделал глоток и, откинувшись на спинку кресла, взглянул на меня. «Вы обладаете даром предвидения? Что же, окажите мне такую любезность!» Я усмехнулся и положил ногу на ногу. «Что вы! Никаких мистерий! Только знания дворцовых реалий и характера его величества!» На самом деле все произойдет довольно обычно. Сперва секретариат, а с ним и все чиновники, которые будут участвовать в продвижении вашего прошения королю, беря взятки, уменьшат сумму, что будет при ваших людях примерно на четверть. Затем столько же заберут дружественные вам гильдии, к которым вы обратитесь за помощью. Затем за вас возьмется шут его величества, который оставит ваших людей без гроша. Наконец, ваши делегаты по причине ранения короля принесут клятву верности в присутствии канцлера, И уже через несколько месяцев, это в лучшем случае, вы получите ответ от короля на ваше прошение, в котором будет отказ. Потому что его величеству даже в голову не придет отбирать законный трофей у своего самого верного вассала, который преподнес ему бергонию на блюдечке. Но главы вашего совета, да и вы сами об этом прекрасно знаете, и без моих предсказаний. Потому и прибыли сюда, чтобы, не теряя зря времени и денег, начать переговоры. Пока я говорил, Альдрик ван Клаусен пристально разглядывал меня, а когда я закончил, он произнес спокойным голосом. «Ваше сиятельство, вы видите только вершину айсберга. Наша гильдия за долгое время существования обзавелась прочными связями и союзами как в самой Бергонии, так и за ее пределами. У нас есть много возможностей вернуть то, что принадлежит нам и без участия короля. Но мы хотим решить это дело мирным путем». Я качнул головой. «Не спорю?» Только вот настает время новых союзов и договоренностей. Боюсь, это вы не видите всего, что находится под водой. Там на глубине темно и холодно, а еще там обитают опасные хищные твари, которым вы на один зуб. Так что это прежде всего в ваших интересах – решить дело мирным путем». Альдрик поставил на столик свой бокал, и впервые его губы изогнулись в подобие улыбки. «К моим словам он явно не отнесся всерьез. Ничего, посмотрим, что ты скажешь, когда за вас возьмутся хримтурсы. «Значит ли это, что вы не против переговоров о передаче нам цитадели?» Я прикрыл глаза и потер переносицу, а потом, пожав плечами, взглянул на него. «Все будет зависеть от того, что вы мне способны предложить. Например, деньги», — запустил пробный шар Альдрик и, видя скепсис на моем лице, добавил. «А также союзный договор, подобный тому, что был у нас с покойным королем». Вы всегда сможете использовать цитадель как укрытие, а также перевалочную базу для ваших отрядов. Я вынужден с вами согласиться. Вы действительно навели порядок в северной части страны. Имперский тракт – один из самых безопасных в Бергонии. Я все чаще стал слышать, что столичные купцы предпочитают сделать небольшой круг, но отправлять свои караваны в Эстонию через цитадель и Гондервиль. Такими темпами этот регион очень быстро живет. Я помял подбородок и произнес – «Допустим, но этого по-прежнему мало. Все вами озвученное я могу осуществить и без вашей гильдии. Кроме того, вы так и не сказали, о какой сумме идет речь. 50 тысяч золотых империалов вас устроят?» Склонив на бок голову, Альдрик озвучил первое предложение. «По нынешним меркам сумма приличная, но это капля в море в сравнении с тем, что мы вынесли из тайной сокровищницы цитадели». Кроме того, вопрос был явно с двойным дном. Меня банально проверяли, прощупывали почву. Быстрое согласие будет слишком подозрительным. Я громко расхохотался, а потом, вытирая несуществующие слезы, произнес. «Надеюсь, вы пошутили? Если же нет, тогда не знаю, что и думать. Начинаю подозревать, что вы пропустили мимо ушей все, что я вам говорил ранее». «Я вас понял, ваше сиятельство», — кивнул Альдик. «Тогда скажите мне, о какой сумме может идти речь?» Во-первых, — почесал переносицу я, — к ранее озвученной вами сумме нужно добавить еще один ноль в конце. Другими словами, меньше чем за полмиллиона золотых империалов цитадель я не собираюсь продавать. Во-вторых, помимо денег вы обеспечите моих магов крудами. В-третьих, Шато Гордиен останется под контролем моих людей. В-четвертых, я хочу получить скидки на все услуги, артефакты и зелья, которые оказывает и производит ваша гильдия. Но и это еще не все. «Хотя полный список моих условий и требований вы получите позднее». По мере того, как я говорил, глаза Альдрика ван на постепенно открывались все шире и шире. «Ваше сиятельство, но это же...» — попытался возразить он. «Господин магистр...» Прервал я его, поднимаясь со своего кресла и давая понять, что аудиенция закончена. «Полагаю, что первый раунд переговоров прошел отлично. Скоро я изложу свои условия и требования на бумаге, и мой синишаль передаст их вам». А сейчас не смею вас задерживать. Уверен, у вас очень много неотложных дел». Альдрик ван Клаусен торопливо поднялся следом за мной. Поклонившись, он пробурчал стандартные слова прощания и в мрачной задумчивости покинул мой кабинет. Спустя несколько мгновений в кабинете появились все мои первородные, на лицах которых светились улыбки. Из-за секретной дверцы высунулась довольная физиономия Ганса. Я же негромко произнес. «Надо отправить сообщение в цитадель барону Рису, чтобы он усилил бдительность». Уверен, скоро к нему заглянут в гости лазутчики из Сапфировой гильдии. Перед тем, как продолжить торги, они захотят проникнуть в сокровищницу.